Лихой гусар прежних, золотых, легендарных времен. Гусар-дуэлист и кутила, дважды разжалованный в солдаты за дела чести, коренной гусар, приятель Бурцева или Дениса Давыдова. Недели прошли в тяжелом походе и в дьявольских атаках, и вот вдруг бал в Вильно по случаю приезда государя.